Глава 20. На первый взгляд все казалось запутанным. Но Конан был отличным рассказчиком и имел логичные ответы на даже самые абсурдные мои вопросы. Так что общая картина вскоре стала четкой и понятной. Переворот в подгорном городе закончился поражением для двух сторон. Сначала сторонники и наемники Айзека были подавлены действующей властью, а уже спустя пять часов Риган Дан был свержен. Против тирана восстали его же приспешники, почувствовавшие мощь наступления фундаменталистов. Если вторгнувшихся в город наемников Айзека пришлось прогонять вооруженными силами, Ригана Данна свергли относительно мирным путем. После того, как к власти пришли фундаменталисты, у руля направления подгорным городом встали Конан, Боярд и Рейнджер. Трио было необычным. Конан не жаждал власти. Боярд не жаждал ее даже больше Конана. Рейнджер все еще считался новоприбывшим, но именно он в итоге смог удержать на плаву продырявленную после Ригана данную лодку власти. Конан, сосредоточенный на своей депрессии, вызванной моим уходом в Криосон, вскоре окончательно отстранился от власти, в результате чего Рейнджер начал рулить, в то время как Боярд с целью отойти от политики подальше записался всего лишь в советники действующей власти. В то же время Рейнджер сошелся с Ингрид что стало для меня еще большей неожиданностью, чем его внезапный приход к власти. После того, как Рейнджер сох по мне, он вдруг выбрал намного более зрелую и мужеподобную женщину, нежели я. Впрочем, этот союз наверняка получился интересным. Ингрид всего на пять лет младше Рейнджера. Они оба сильные личности и оба умеют драться, как настоящие мужики. Я предположила, что они могут быть сбалансированной парой. На что он усомнился, выразив мнение, что, скорее всего, Рейнджер из-за своего более пластичного характера, нежели тот, которым обладает Ингрид, в итоге может склониться к другому варианту отношений. Следующие новости касались Дэвида Италии. Во время волнений в подгорном городе ни они, ни их еще нерожденный ребенок не пострадали. Так что на момент вхождения Конана в Криосон, Рейнджер все еще планировал стать крестным отцом мальчика. Похоже, они все же ждали мальчика. В ту ночь Данте получил несерьезное ранение в плечо. Его сын в который раз чуть не остался сиротой, из-за чего Данте в итоге все же принял решение покинуть ряды добровольцев. Из пятой фракции выжили только мускул и волос. Им удалось это только благодаря тому, что они вдвоем, в отличие от тонкого крика и сомнения, заперлись в капсульном номере на нижнем ярусе и переждали все волнения, не высовываясь наружу. Через три недели после переворота они ушли в одичавшие земли, перед этим сказав Конану о каком-то скрытом домике в горах, который они намеревались то ли отыскать, то ли отстроить. С тех пор от них не было вестей. С Кеем все было хорошо, не убит, не ранен, только напуган и только в шоке от того, что в одночасье остался одновременно без двух сестер. Перед тем, как уйти в сон, Конан получил от Боярда и Рейнджера обещание. Парни пообещали присмотреть за мальчиком. Одновременно с этим Кей самоотверженно выдал Конану обещание присматривать за моей и его капсулами. В этой истории меня сильно удивило то, что Конан в столь сжатые сроки не просто нашел общий язык с рейнджером, с которым тогда серьезно враждовал из-за моей персоны, но доверил ему самое ценное — Кея, меня и свою собственную жизнь. Когда Конан входил в кресон... Я даже представлять себе не хотела, каково это. Добровольно запирать себя в тесной, холодной криокапсуле. Мы были в безопасности. В правлении стояли наши люди, и правление было прочным. За нами должны были особенно тщательно присматривать, но... В начале последнего года нашего пребывания в Криосне случилось непредвиденное обстоятельство. Айзек и Лив, после переворота изгнанной и водичавшей земли, при поддержке старых соратников смогли проникнуть в подгорный город с целью выкрасть какие-то карты. Заодно они выкрали и меня с Кононом, При этом насильно, как меня, заморозив Кея, пытавшегося предотвратить наше похищение. Но это случилось после того, как Конан уже был заморожен. Откуда он узнал об этом? От Айзека. В одичавших землях Айзек и Лив сошлись с некой группировкой тихоокеанских пиратов, которую спонсировал Оса Лиф очень сильно постаралась втереться к оси в доверие. Так она вместе со своими капсулами, в которых были мы втроем, получила билет на пиратский парусный корабль. Механических в мире, похоже, не осталось. Во время плавания происходило много интересного. Нас в капсулах заперли в трюме. Лиф не выходил из каюты осы. Айзек включил запись черного ящика криокапсулы Конона и сначала записал на него послание о том, каким образом его брат оказался в Евразии, а после, не остановив запись, случайно записал собственную гибель. Его и вправду выбросили за борт приспешники Осы по просьбе Лив. После не остановленный никем черный ящик записал еще три интересные вещи. Крушение корабля после его вхождения в гавань Парадизара. Слова Осы Савиджа о том, что этот корабль был единственным в их арсенале и больше он тратится на такие небезопасные игрушки не собирается, все средства отныне будут направляться на постройку некоего ковчега. Наши капсулы чудом спасли от утопления, за что Лив громогласно благодарила Осу, на весь пирс и во все горло называя его папочкой. После этого запись из-за окончания места в черном ящике оборвалась. Стоя перед криокапсулой Кея, я всматривалась в его спокойное юношеское лицо, спрятанное под толстым стеклом. Сколько ему? Пятнадцать с половиной? Он вырос в симпатичного юношу. Странно, но внешне он почти не изменился, только стал заметно крупнее. Что дальше? Сдвинув брови с легкой хрипотцой, вызванной моим долгим молчанием, поинтересовалась я. Я хотела узнать о том, что было после того, как он и начнулся. Но неверно истолковав мой вопрос, он вдруг начал говорить о том, что должно произойти дальше. «Дальше мы отправимся в рудник через дикие просторы». «Откуда ты знаешь о руднике?» Я врезалась в собеседника резким взглядом. «У нас есть свой человек в верхушке Парадизара. Он обеспечивает нас не только информацией, вроде актуальных карт, но помогает нам с укрытием и материальными составляющими. Вам? Кому вам? И кто этот человек?» «Много и долго объяснять, так что давай по порядку». Парадизар защищен непробиваемым силовым полем. Через него не протиснуться ни снаружи, ни изнутри. Выйти незамеченными можно только через санкционированно открывшиеся ворота. Таких открытий ворот в Парадизаре случается немного, всего несколько раз в год. К примеру, при прибытии в город делегации из Делениума или при ее отъезде. Делегация Делениума все еще в Парадизаре. До более сжала кулаки я, уже поняв, к чему он ведет. До завтрашнего вечера. Завтра вечером, ровно в девять часов, делегация планирует покинуть парадизар. Это наш шанс. Именно. С учетом громких слухов о том, что Осы Севиджа крупные увеселительные планы на финалистов шоу ПНК, второго шанса не представится. Что значит, либо завтра вечером мы тихо покинем парадизар, Либо нам в итоге придется прорываться с шумом, не исключающим человеческих потерь с обеих сторон. Ты видел падок? Видел конкур? Я видел все. Он взял меня за руку. Прости. За что? За то, что не был рядом. Я сжала его руку покрепче. Ты не мог быть рядом. Мысленно я не покидал тебя даже ночами. Я поджала губы. Значит, пункт назначения рудник? Вариантов немного. Известно лишь о двух выживших городах в этой части континента. Мы могли бы обойтись и без цивилизации, могли бы уйти в дикие просторы. Но сейчас мы будем ходить не одни, людей будет много, и нам стоит позаботиться о Кие. Так что можно и нужно попробовать начать с рудника. Еще один последний город, который плодит свои законы. Очередные добровольцы и очередные благородные поиски заблудших овечек «С целью предоставить им удобные стойла? С целью прирезать их самостоятельно, да?» «Не знаю». «Ты сомневаешься?» «После подгорного города я едва ли могу сказать, что могу отнестись с доверием к некоему руднику. Но в него верит Тринидат, а я верю ей. Так что, видимо, круг замкнулся». «Ах, да, дикая, слышал о ней?» Конан растянулся в широкой улыбке. «И ты туда же?» «Ты о чем? Видел, как я была у нее во служении, пока находилась в падоке. Ну, я бы не назвал это служением. Я бы назвал это мудрой стратегией. Я тебя обожаю. Широко заулыбавшись, я уже придвинулась к нему, чтобы поцеловать. Но меня смутила капсула, все еще стоящая перед нами, так что я остановилась. Ты удивился, когда впервые услышал про сталь, блуждающих и павший мир. Правда ведь дико было узнать, что ты находишься не в Северной Америке еще более дико было узнать что здесь никто не в курсе существования так траперов уязвимых и неуязвимых в последние дни перед падением старого мира государства на разных материках по вине политиков находились в своеобразном информационном вакууме из за чего в итоге тут не узнали о том что произошло у нас а мы не узнали о том что произошло здесь да я растянулась в улыбке мир слетел с катушек Сдвинув брови, я продолжила думать вслух. «Ты не рассказал, как именно мы это сделаем. Как выберемся из-под купола парадизара незамеченными?» «Машины. Подожди. Вскоре после первой атаки практически вся техника вышла из строя. В Северной Америке». Красноречиво заглянул мне в глаза Конан. «Здесь есть рабочие машины?» «Абсолютно точно. Вот это рабочие». Он похлопал ладонью по кузову вездехода, внутри которого размещалась капсула с кеем. «Хочешь сказать, что мы уедем на этом гиганте?» Кажется, мой восторг красноречиво передавал мои вспыхнувшие глаза и щеки. «Внутри восемь посадочных мест. Но если потесниться, вместиться сможет больше. Только капсула очень много места занимает, так что в багажник уже никто не поместится. Все должно получиться. Здесь уже несколько раз проделывали нечто подобное». Местные подпольные активисты помогали бежать в дикие просторы с затерроризированным жителем Парадизара. «Откуда ты это знаешь?» Я не скрыла удивления в своем тоне. «Надежная информация от информатора сверху». Я нахмурилась. Он все еще не сказал, кто этот его таинственный информатор. И кто такие «мы», которым он себя так уверенно причисляет. «Не хмурься, неуязвимая». Он резким рывком притянул меня к себе и быстро чмокнул в губы. «Я теперь отмороженная», — не выдержав, ухмыльнулась я. «И я, видимо, тоже отмороженный». В ответ усмехнулся он, и наши дыхания переплелись. «Не думала, что ты любишь меня настолько сильно?» «Подумай только. Ты ради меня впал в Криосон, фактически отказался от жизни, ведь наши отношения только начинались. Откровенно говоря, я считала, что наша взаимосвязь не успела перерасти в нечто серьезное». «А ты такое выкинул, что после подобного я, кажется, как честная женщина, теперь просто обязана взять тебя в мужья». «Согласен». «Что такое согласен?» «Согласен стать твоим мужем». Я резко отстранилась от него и заглянула в его сияющие глаза. «Я ведь не серьезно. «А я серьезен, как никогда. Ты видишь, в каком мире мы живем? «Вижу». С подозрением в голосе через прищур ответил я. «К чему ты ведешь? К тому, что я за тобой шагнул в вечную мерзлоту, понимаю, что рискую больше никогда не очнуться. Я хочу тебя и с тобой. Без тебя мне уже не надо. Взяв мое лицо в ладони, он начал меня целовать. Сначала нежно, потом все настойчивее, и вскоре он уже прижимал меня спиной к вездеходу. Спустя минуту, резко отстранившись от моих губ, тяжело дыша, он произнес. — Это помолвка. Мы теперь помолвлены. И мы поженимся. Понятно? «Да, сэр». Я ухмыльнулась, и он уже хотел продолжать целоваться, но я резко прислонила свой палец к его губам. «Что тебе нагадала гадалка? Тогда, в подгорном городе, помнишь?» Его губы растянулись в самодовольной улыбке. Она действительно сказала мне, будто я встречу красноволосую девушку, которая спросит меня о том, что она мне сказала, и что наши судьбы соединятся навсегда, как две капли воды, слившиеся и замерзшие в одну снежинку. Так и сказала? Слово в слово. А про то, что судьбы соединятся навсегда? Ты уже дважды спросила меня о том, что мне нагадала гадалка. Как и было сказано в предсказании о том, что ты спросишь. И мы уже были замерзшими снежинками. Кажется, теперь наступает пора насладиться самой приятной частью предсказания. Соединение судеб навсегда. Навсегда — это очень долго. Счастливо залыбалась я. «Как же хорошо, что в конце лабиринта вентиляционной шахты меня ожидал ты, а не абсолютный». Конан резко отстранился от меня, но не выпустил из рук. «Кто тебе сказал, что здесь будет абсолютный?» Он проникал в мои глаза сосредоточенным взглядом. «Никто этого не говорил. Я сама так решила. Думала, что встречи с ним не избежать после того, как я впечатал его в стену». «Ты впечатал абсолютного в стену? Ну да». Смущенно золобалась я, вдруг поняв, что еще не рассказала ему самого главного. Ведь он еще не знает даже того, что такое или кто такие металлы. Как он воспримет информацию о том, кем я теперь являюсь? Я вдруг напряглась. А вдруг его оттолкнет это? Вдруг его оттолкнет одна только мысль о том, что теперь физически я сильнее его, и что теперь я, исходя из слов Дикой, сказанных мне в падоке, состарюсь намного позже его. А ведь он именно ради того, чтобы этого не произошло, решился ввести свое тело и сознание в криосон. Меня все перекосило от осознания того, что именно может произойти дальше. Он может отказаться от меня. Не прямо сейчас, но в близком или далеком будущем. Конан явно не заметил резкой перемены в моем настроении, потому как с головой ушел в свою восторженную эмоцию. «Хотел бы я увидеть, как ты поднимаешь руку на абсолютного». «Подожди». «Откуда ты знаешь, кто такой абсолютный?» В мою душу начали закрадываться, если не подозрения. Тогда определенно точно сомнения. «Нет, я не отвечу». «Нет, ответь, не отвечу». Я резко схватила его за руку с целью заломить ее, как вдруг он начал заламывать мою. Сначала я подумала, что мне показалось, но нет, не показалось. Это было правдой. Он действительно смог не просто завести мою руку мне за спину но блокировал ее таким образом, что я вообще не смогла ею шевелить. «Это невозможно!» Я широко распахнутыми глазами смотрела настоящего впритык ко мне и довольно улыбающегося Конана. Мое дыхание сбилось. «Ты не можешь быть сильнее меня!» почти испуганно воскликнул я. «Почему не могу? Потому что ты металл?» С этими словами он резко отпустил мою руку. Прежде чем я успела понять, что происходит, Он со сверхъестественной для человека скоростью вынул из своего ремня нож и полоснул им по своей руке. Протянув поврежденную ладонь в моем направлении, он продемонстрировал мне свой неестественно быстро затягивающийся порез, из которого вместо крови строилась жидкость металлического цвета, и вдруг произнес. «Приятно познакомиться. Я паладий, А моя невеста должно быть Тантал?»